Глава 30. Приземлившись на одном из аэродромов Квебека, из самолета не выходим, ждем, пока пилот заедет в закрытый ангар. Примечание. Аэродромом в те годы могло стать любое более-менее ровное поле. Часто обычный пустырь или выпас для скота. Олаф Хмурый. Успел заметить, что саквояж с оружием расстегнут, и я готов в любой момент выдернуть автомат Томпсона. Минуту спустя в полусотни метров от ангара остановился не первой молодости автомобиль фабрики «Форда». Крупный, обманчиво грузный мужчина под сорок вышел, давая себя разглядеть. Опознав одного из ребят Рэя, посылая пилота, и чуть погодя за нами заезжают прямо в ангар. Сходу, без раскачки, пересаживаемся в автомобиль и едем в порт в коробочке из нескольких машин с наемниками. Кризис. Людей, готовых без лишних вопросов стрелять, найти легко. Молчаливые, не слишком молодые мужики, прошедшие мировую войну. Готовы убивать незнакомых людей и закрывать своими телами нанимателей. Недорого. Час спустя мы погрузились на весьма затрапезное грузопассажирское судёнышко, курсирующее между Канадой и Англией, и отчалили, оставив дождливый Квебек за кормой. Из спорта выбирались долго. Свободно выдохнул я лишь тогда, когда мы оказались на расстоянии 300 миль от берега. Олаф, весьма наблюдательный, приметил мое облегчение, сопоставив его с оружием в аэропорту. Настолько серьезно! выделил он голосом, обернувшись в полоборота ко мне. Эдгар Гувер, психопат, опершись на поручни верхней палубы, отвечая с внезапно нахлынувшей усталостью. Самый настоящий. Подробностями поинтересуешься у Лесли, если захочешь. Вероятность проведения спецоперации в чужой стране, агентами ФБР, мы с Лесли оценивали где-то в 70%. — Хм, — выдала задача Наулаф, — то есть вплоть до серьезных дипломатических осложнений. По его мнению, — пожимая плечами, оглядываясь на Грету в нескольких метрах от нас, наседавшую на стюарда с бесконечными вопросами, — моя ликвидация важнее международного скандала и последующих осложнений в дипломатических отношениях. — А стоит, — киваю со злой усмешкой, — Мое существование, как и существование еще нескольких людей, смертный приговор директору ФБР и еще целому ряду влиятельных лиц. И наоборот, что, к слову, не отменяет интеллектуальных особенностей Гувера, мог бы не только меня ликвидировать, но и вас, или, скажем, в заложники взять, даже если бы это не принесло никакой пользы. Загрузив племянника информации, удалился отсыпаться. Слишком уж напряженной была ситуация вокруг меня в последние несколько дней. И когда отпустила, вся эта усталость от недосыпа и сиюминутного ожидания убийц свалилась разом. Спал почти сутки, но проснулся свежим и бодрым. И редкий случай занять себя нечем. Нью-Йорк покидали мы в великой спешке из большой конспирацией, а длительности морского путешествия и занятиях во время оного как-то не подумалось, вырваться бы. Из всех развлечений несколько колод карт, да почему-то Инеида Вергилия на латыни. Примечание. «Энеида» – эпическое произведение на латинском языке, автором которого является Вергилий. Написано между 29 и 19 годами до нашей эры и посвящена истории Энея, легендарного троянского героя, переселившегося в Италию с остатками своего народа, который объединился с латинами и основал город Лавиний, а сын его Асканий, Юл, основал город Альба-Лонга. Поэма об истоках римской истории, задуманная как латинский ответ Гомеру. Вергилий не успел закончить это произведение и хотел сжечь рукопись перед смертью. Но Энеида все же была издана и стала для Рима основополагающим национальным эпосом. Как она попала в саквояж, убей, не вспомню. Зная хорошо испанский и понимая итальянский, разбирая и латынь, но не так, чтобы хорошо. Однако заняться на судне решительно нечем. и, сфотографировавшись со всеми желающими, вплоть до последнего кочегара, занялся и Вергилием. К моменту прибытия Эзабеллы в Кардив, карты решительно осточертели как мне, так и Олову с Гретой, а Энеида выученная два ли не наизусть. И, кажется, вместе с латынью. Может, действительно выучить. Одна только Гретта искренне наслаждалась путешествием, облазив весь корабль и подружившись с механиками. «Олов же немного бука». как и многие люди с математическим складом ума. В Кардифе пересели на пассажирский пароход, идущий в Данию, дав телеграммы родным. «Почему не задержались?» — поинтересовался негромко Олаф, усаживаясь в такси. «Снова политика». При слове «политика» племянник показал, будто держит в руках пистолет. «Она самая», — помогая Грете влезть в автомобиль, что в современных женских нарядах не слишком-то удобно. «Только немного с другого бока». Задержаться, не посетив пару-тройку влиятельных лиц города, невежливо. «Статус олимпийца», – кивнул подросток. «Ясно. Я так понимаю, это не все?» «Правильно понимаешь. Первый визит за пределами США должен состояться в Дании. Сперва домашние, потом официальные лица. Если бы мы с официальной делегацией вернулись, то сперва официальные, а потом домашние, а потом уже Лондон, Оксфорд и прочие кардифы». Если начнем визитировать с Англии, выйдет так, будто я своим сюзереном признаю короля Великобритании, а не Дании. Немного утрирую, но в общем и в целом именно так. А потом, ну... Я понял. Научись четче формулировать мысли, Поглядываю на Грету, докопавшуюся до водителя, сидящего впереди за специальной перегородкой. Вот кто легко с людьми сходится. Может ей в журналистику податься. Потом проще. Но все равно оглядываться придется на этикет и прочее. Вздыхаю, и Олов смеется негромко. Знает мою нелюбовь к официальным мероприятиям. Два шиллинга и четыре пенса. С гнусавым акцентом произносит таксист, поглядывая на счетчик. Щедро отсыпая ему горсть серебра, отмахиваясь от сдачи. Чуть качнувшись в сторону, Рапопорт проводил взглядом автомобиль и перевел дух, убрав руку из кармана. Стреляют нынче легко, не задумываясь. Начавшая была утихать гангстерская война с полгода, как разгорелась с новой силой. Бензина в огонь добавили предстоящие выборы, которые многие сравнивали с выборами перед гражданской. Слишком велики противоречия республиканской и демократической партий. Слишком велик накал страстей. Слишком. Старожилы, помнившие былые времена, едва ли не в один голос говорили, что нынче ситуация куда как хуже. Скорее всего, пессимизма пророком добавлял весьма почтенный возраст. В молодости редко задумываешься о плохом. А ныне скверно, леди и джентльмены, очень скверно. Разногласия двух партий, экономика в упадке, эти чертовы социалисты. Впрочем, тему социалистов поднимать в штатах опасно. Как противников социализма, так и сторонников полным-полно. И даже сторонники толкует-то каждый по-своему, И порой поклонники инфернального Троцкого, не к ночи будь помянут, покойник, готовы терпеть, сцепив зубы, но все же фашистов, но никак не коммунистов московского толка. А южане? Подняли головы, вспомнили былое. Лонг там победит, или кто еще? А идеи конфедерации вновь пронеслись по южным штатам. Южане не против жить вместе, но на носовобицу. И только при выполнении северянами ряда требований. «Добавить в эту похлебку добрую горсть шебутных техасцев, готовых биться за штат одинокой звезды, хоть с самим чертом, и...» Дэн хмыкнул, прекратив мысленно выстраивать в голове черновик для статьи. Хотя, зайдя в первое попавшееся кафе, он рассеянно махнул официантке и достал большой блокнот. «Забретшие невзначай мысли, стоит записать правослово. Гладко-то, как получается. Для черновика, само собой». Переписать потом несколько раз, перечитать на утро. И, пожалуйста, не репортаж, какой с места убийства, а серьезная аналитика, претендующая на звание литературы. «Кофе?» — пробились слова официантки. «А? Нет, кофе не нужно». Рапопорт рассеянно почесал кончик носа чернильным карандашом и прислушался к забурчавшему животу. «Супу. Есть суп? Куриный». «Как-нибудь», — с достоинством ответила женщина. «Может, гренок к нему...» «Да чуть погодя, омлет с сыром и ветчиной?» «Тащите!» – благосклонно кивнул журналист, осознавший, что толком не ел целую неделю. Столько событий, голова кругом. То кусок пирога на бегу, то заветрившийся сэндвич со остывшим кофе. «Хорошо еще, вчера домой заскочил, помылся да поспал нормально, а то и...» «Сколько сейчас политических сил раздирают на части США?» Дэн призадумался и нахмурился. По всему выходит, что побольше десятка. И это не считая течения внутри партий и политических движений. Ой, что будет. Ваш. На улице послышалась стрельба, и одна из шальных пуль разбила стеклянную витрину. Дэн машинально, как не раз на тренировках в университете, обхватил за талию подошедшую официантку и повалился на пол, закрыв ее собой. Отпихнув женщину в безопасное место, сам не заметил, как вытащил из кармана пистолет, нацелив на вход. еще несколько очередей чуть поводаль, виск шин на влажном после дождя асфальте, и, кто бы там ни стрелял, они уехали. Вот же, окосившись на официантку, Дэн сдержал чертыханье. «Позвольте помочь, миссис Джиневра», внезапно засмущалась немолодая женщина. «Ой, да вы весь в курином супе!» Журналист только вздохнул. Неловко немного, особенно если учесть, что остальные посетители кафе, если и успели среагировать на стрельбу, то с большим опозданием, и не столь выраженными, он снова покосился на истекающий бульоном костюм, последствиями. И все же, все же, правильно Эрик говорит, лучше показаться смешным, чем оказаться мертвым. «Не нравится мне это», — сообщил стоящего в капрал полиции, дергая воротник. «Толпа», — кивнул напарник справа. «Нет, Боби толпа и есть толпа, а это...» На дысь у малого учебник истории полистать взял в сортир. До древнего Арима аккурат дошел. В цепи полицейских, прислушивающихся к разговору, послышались смешки и едкие подначки. Небось, с каменного века начал, саронизировал приятель. Ну да, простодушно подтвердил приятель. Зачитался. И Интересно ведь, до чего оказывается? На построениях древних Эл или тьфуты. Греков, короче. Вот, глянь, один в один. Греки. — фыркнул тучный Фредди Симмонс сзади, обдав запахом лука и больных зубов. — Идики. Ржение его никто не подхватил, но Фредди это не смутило. — Гонишь, Ларри. — Ну какие это войсковые построения? — Толпа и есть, бабы впереди тем более. — Ага, бабы. — Самые скандальные и немолодые. А за ними мужики, а? — Скажешь, нет? — Бабье как щит, а мужики сзади. — Щит, — фыркнул приятель. — Такой щит, мать твою. А ведь серьезно, дубинкой такую не товарищ сходу. А если... Суки! Кто же у них такой хитрожопый нашелся? Смяв жидковатый полицейский заслон, толпа могучим потоком потекла по Эстенду. Не вся примечание. Эстенд – исторический район Нью-Йорка, считающийся пересечением крайностей. Здесь, по крайней мере, в описываемое время, жили в основном представители рабочего класса и мелкого бизнеса. И здесь же, чуть обособленно, но не слишком далеко, строили свои особняки представители высшего света. Ручейками выплеснулись агрессивно настроенные подростки, анархисты, националисты. Толпа едина только в ненависти к власти мущим и полицейским. Прочие ненавидели, кто иностранцев, кто. Витрины магазинчиков и заведений начали сыпаться осколками под градом булыжников. Впрочем, булыжники еще не самое страшное. Они обезличены, и кто там разбил стекло. Понять сложно. А вот когда деловито разбивают витрины заготовленными дубинками, не пряча лица, это уже серьезно. «Погром», — обреченно сказал старый еврей, приехавший в Нью-Йорк из Могилева еще до русско-японской. Ныне он, не способный работать по ветхости, сидел целыми днями перед своей сапожной мастерской, где заправляли внуки, общаясь с прохожими, и помогал по мере родным, завлекая клиентов. «Погром». тело по улице, когда решительно настроенный люд начал врываться в заведение. Сперва грабить, потом... Потом начался пожар. «По всему городу такая срань!» — пожаловался коронер в пустоту, натягивая перчатки и присаживаясь на корточки у трупа с разбитой головой. Совсем озверел народ.